Мысли кружились у него в голове. Иногда в смятении они заходили так далеко, что ему было трудно собрать их. Он слушал, как говорили о философии, литературе, искусстве, истории, религии и высказывал при этом самые неожиданные мысли. Перед ним мелькали какие-то странные виды, виды бесперспективы, казавшиеся ему вследствие этого хаосом. Отрекшись от воззрений деда и приняв воззрение отца,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 Обо всем слышал Мариус весьма странные суждения, смущавшие его еще робкий ум. Попадалась, например, театральная афиша, в заголовке которой стояла какая-нибудь трагедия старинного так называемого классического репертуара. «Долой трагедию!» — дорогую сердцам буржуа кричал Багарель. «Ты не прав, Багарель!» — возражал камфер «Буржуазия любит трагедию»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 Я не вижу причины, почему бы и классической трагедии не существовать наряду с античной. Или же, например, происходил такой разговор, когда Мариус случайно проходил по улице Жан-Жака Руссо между Анжалрасом с одной стороны и Курфейраком с другой. «Обратите внимание», — сказал Курфейрак, беря его за руку, — «это улица Платриер, переименованная в настоящее время в улицу Жан-Жака Руссо»